«Меланхолия. Гравюра на меде. 1514 год. Альбрехта Дюрера», изображающая задумавшуюся крылатую женщину, окруженную астрологическими атрибутами. Тема меланхолии становится одним из существенных лейтмотивов в дальнейшем развитии романа. Как и там, он был поделен на 16 полей, пронумерованных арабскими цифрами, так что... Единица приходилась на правое нижнее поле, а шестнадцать — на левое верхнее. Волшебство, или курьез, состоялось здесь в том, что эти цифры, как бы их ни складывали сверху вниз, поперек или по диагонали, в сумме неизменно давали 34. четыре. На каком порядковом принципе зиждется этот магический одинаковый результат, я так и не понял. Но благодаря почетному месту над инструментом, которое Адриан отвел этому листку, он постоянно привлекал мой взгляд. И, бывая у Адриана, я всякий раз спешил взглянуть на него поперек, наискось или вниз по прямой, чтобы лишний раз убедиться в фатальной неизменности суммы слагаемых. Мы и здесь курсировали между моей и его квартирой как некогда между аптекой ⁇ Благие посланцы ⁇ и домом его дяди. По вечерам, когда мы возвращались из театра, из концерта или со сборища Союза Винфрид, и по утрам, когда один из нас заходил за другим, чтобы вместе идти в университет, и мы, прежде чем пуститься в дорогу, встречали наши лекционные записи. Философия ⁇ обязательный предмет. Переходных экзаменов на первом курсе богословского факультета Была той точкой, в которой наши программы соприкасались И мы оба слушали ее у Нонна Махера, Тогдашнего университетского светила Который увлекательно и вдохновенно читал нам О досократиках, милецких натурфилософах Об Анаксимандре и всего пространнее о Пифагоре при этом часто цитируя Аристотеля, поскольку пифагорейское истолкование мира известно нам едва ли не только со слов Стагирита. Стагирит прозвище Аристотеля 384-322 годы до нашей эры, который был родом из Стагиры в Македонии. Время от времени мы поднимали глаза От бумаги и взглядывали на мягко улыбающееся под седой гривой лицо профессора, вслушиваясь в древнюю космологическую концепцию ума, строгого и благочестивого, который свою великую страсть, математику, абстрактную пропорцию, число, возвел в принцип становления и бытия мира и в качестве ученого мужа, приобщившегося мировых тайн, впервые с гениальной прозорливостью нарек Вселенную космосом, порядком или гармонией, определив ее как сверхчувственную систему интервалов, то есть музыку сфер. Число и соотношение чисел, как созидающий принцип бытия и нравственного достоинства, Сколь поразительно и торжественно сливалась здесь прекрасная, точная, нравственная, в идею авторитета, одушевлявшую круг пифагорейцев, эзотерическую школу религиозного жизнеобновления, молчаливого покорства и беспрекословного подчинения. Аутос эпха сам учитель сказал Не могу не сознаться в бестактности в том, что при подобных словах я непроизвольно смотрел на Адриана, по выражению его лица, стремясь прочитать его мысли. Бестактностью уже это было, потому что он отвечал, на мой взгляд, досадливым движением, краснел и торопливо отворачивался. Он не любил интригующих взглядов и никогда на них не отвечал. И мне до сих пор кажется непостижимым, как я, зная эту его особенность, часто все же не мог удержаться, чтобы не смотреть в его сторону. Ведь этим я лишал себя возможности непринужденно и просто говорить с ним о вещах, к которым уже пытался приковать его внимание своим вопрошающим взглядом. Зато как хорошо было, когда я превозмогал искушение и проявлял скромность, которую он требовал. Как славно беседовали мы, возвращаясь домой с лекцией Нонен Махера о бессмертном мыслителе в течение тысячелетий, волнующем умы, благодаря историческому посредничеству, которого мы знаем пифагорейское миропонимание. Нас восхищало учение Аристотеля о материи и форме, о материи как потенциальном, возможном, стремящемся к форме, дабы осуществиться о форме, как о неподвижном, источнике движения, то есть о душе и о духе, о душе бытия, которая понуждает его к самоосуществлению, к самозавершению в явлениях, а значит об энтелехии которые есть частица вечности, живительно пронизывающая отдельные тело, проникающие в органическое, формируя его и направляя его деятельность, помня о его цели и радея о его судьбе. Нонненмахер очень красиво и выразительно говорил об этих прозрениях стагерита. И на Адриана его слова произвели сильнейшее впечатление. «Теология, — говорил он мне, — утверждает, что душа от Бога. И с философской точки зрения это правильно, ибо в качестве принципа, формирующего единичное явление, она является частью чистой формы всего бытия вообще и происходит от вечно размышляющей о себе самой мысли, которую мы зовем Бог. Мне кажется, я понимаю, что подразумевал Аристотель под Энтелехией. Она — ангел-хранитель единичного существа, гений его жизни, на разумное водительство которой он может положиться. То, что мы зовем молитвой, и есть, собственно, требовательное или заклинающее возвещение о таком доверии. Но молитвой это называется по праву, ибо обращаемся мы в сущности к Богу, Я при этом подумал, пусть твой ангел и впредь будет мудр и надежен. С каким удовольствием слушал я эти лекции, сидя бок о бок с Адрианом? Богословские же, которые я посещал нерегулярно и только ради него, доставляли мне сомнительное удовольствие, и я присутствовал на них в качестве вольнослушателя лишь за тем, чтобы не отрываться от того, что занимало Адриана». Первые годы в учебном плане студента-богослова центральное место занимают толкование Евангелия и исторические дисциплины. Иными словами, изучение Библии, история церкви и история догматов. Последние имеют непосредственное отношение к систематике, то есть к философии, религии, догматике, этике и апологетике, Далее идут уже практические дисциплины, такие как литургия, катехизис, церковная проповедь, попечение о душе и экклезиастика, а также церковное право. Апологетика – учение о защите христианской религии от язычества и ересей, экклезиастика – учение о церковных и богослужебных уставах.